Слова четырнадцатая. Террористы или партизаны. Часть вторая. Ощущения удара о каменную стену не было. Скорее, нематериальное тело Олега отскочило от мерцающей ауры вокруг здания, как от упругого батута. В этот же самый момент у солдат, стоящих у дверей, и наверняка не только у них одних, что-то запищало. «Они подготовились?» признал Олег. Кирилл был прав. Они сделали эту штуку специально под мои возможности. «Ха!» – хмыкнул Владыка. «Неужели впервые за все время я встретил кого-то достойного уважения?» «Разве впервые?» Олег на всякий случай взлетел повыше. Нужно было понять, что бойцы свершения собираются делать дальше. «А кто?» «Даже самые разумные из тех, кого ты встречал до сих пор, вроде агентов БИС, всего лишь люди, и мышление у них человеческое, изрядно ограниченное», — ответил владыка так, как будто внизу не забегали солдаты, взводя оружие, а происходило что-то исключительно мирное и тихое. «Среди монстров тем более не было разумных. Марк Толус». Он просто перекачанный силой Пау, невелика сложность принести жертву и потом сидеть, зубрить заклинания. Это не ум, это просто магия. А тут... кажется, мы имеем дело с выдумкой. Олег тоже так считал. Солдаты выходили наружу, прямо сквозь купол. Кажется, их он не задерживал ни на секунду и глядели вокруг в какие-то приборы. Ого! Кажется, сейчас его засекут. Вниз. Олег нырнул вниз стрелой, прямо сквозь асфальт, пока солдаты свершения не поглядели наверх. Вот в чем вопрос. Защищает ли их аура здания и снизу тоже? Образует ли она шар или только купол? К счастью, этот момент свершения либо не продумали, либо не успели ничего с ним сделать. Снизу защиты не было, и Олег вынырнул по ту сторону купола, очень надеясь, что нахождение внутри этой самой защитной ауры ничего с ним не сделает. По крайней мере, на первый взгляд, все здесь было нормально. Он попал... кажется, это была оружейная. Похоже, первое предположение оказалось верным. Здесь раньше располагался тот самый штаб ДМК. Занятно. Кажется, такие вещи находились в совершенно неприметных зданиях, чтобы люди, просто проходя мимо них, даже не подозревали о том, откуда власти следят за ними. Здесь же лежали ружья и мечи, автоматы и всё такое. Странно. Столько с оружием была не тронута. «Они ничего не взяли», – заметил Олег. «И знаешь, что это означает? Им это не нужно. Их собственное оружие мощнее, и им с лихвой его хватает». В остальном комната была пуста, и Олег попытался пролететь сквозь стену в соседнюю и снова был отброшен назад. «Черт, да что такое?» «Я бы снял перед ними шляпу, если бы она у меня была», – заметил Влад. «Если я не ошибаюсь, такая же защитная аура проходит через все стены и двери. Ты заперт в рамках одной комнаты». «Но не через пол», – Олег пытался соображать быстро. «Либо это их недочет, они не умеют делать ауру горизонтальной, либо это намеренная лазейка» чтобы дать мне проникнуть. Какая-то ловушка, которой я пока не понял. В любом случае нужно проверить потолок. Он взлетел вверх, и действительно, потолок не был защищен и легко пропустил его. Наверху было что-то вроде кабинета, шкаф с полками, стол, на котором в творческом беспорядке лежали какие-то бумаги. Старый, еще советский сейф в углу, а на стене соседствовали дешевый календарь и портрет Ларина в рамке. Типичный рабочий кабинет начальника среднего звена в силовой структуре. Тут было пусто. Первые полминуты. Затем дверь открылась, и в кабинет вошли пятеро человек. Четверо из них были просто солдатами, в защитных костюмах по самое горло, но без масок. Олег видел лица. Молодые, напряженные парни держали оружие наготове и что-то подсказывало Олегу, что оно вполне способно причинить ему вред. Пятому было сорок с лишним лет. Одет он был в такой же костюм, и система показывала, что у него A-ранг. «Ну?» – иронично произнес он, выступая вперед. «Господин Некромант!» «Вам не надоело метаться, как муха, попавшая в паутину? Может быть, вы уже выйдете из сумрака, и мы поговорим? Ведь вы же для этого пришли, не так ли?» «Слишком много вопросов», — проворчал Влад. «Да, ты был прав насчет ловушки. И если бы ты сначала выслушал меня, а уже потом мчался наверх проверять потолок, то понял бы это сразу». Ну, всё и так было и с некуда. Олег попытался пройти через стену оружейной, аура, как и в первый раз, отослала искателям сигнал. И, кажется, те увидели, в каком именно месте Олег пытался её прорвать. А значит, он мог быть либо тут, либо внизу. Нырять между комнатами внизу слишком долго, и ещё неизвестно, какие ловушки расставлены там. «Наверняка есть что-то еще». Олег воплотился и поднял забрало шлема, открывая лицо, но оставляя голову защищенной. «Да», – кивнул он, – «вы правы, я пришел поговорить. Мне показалось, что внимание ко мне с вашей стороны стало уж слишком навязчивым». «Свободны», – махнул рукой искатель своим охранникам. Они подчинились моментально, не задавая глупых вопросов и даже не тормозя в дверях, которые последний из них тихо и аккуратно прикрыл. Видимо, все приказы по поводу этой ситуации им были выданы уже давно. «Я ведь мог оказаться и внизу, и наверху», – Олег глянул в потолок. «Кажется, здание было трехэтажным». «Как вы узнали, что я именно тут?» «О, позвольте не делиться с сходу всеми нашими секретами, господин Некромант», — улыбнулся искатель. «Мы... имели способ узнать, где вы. Этого пока достаточно». Он подошел к столу и сел, указав Олегу рукой настоящее напротив кресла. «Прошу, садитесь. Кой на какие ваши вопросы, я все же отвечу. Вы правы». Мы сами имеем интерес к этой встрече. Хм, подумал Олег, садясь. Кажется, идёт игра в то, кто будет говорить более вежливо и учтиво. Ладно, попробуем. Жаль, не предупредили заранее, надел бы галстук бабочку. Хорошо, он поглядел на собеседника. Первый вопрос, который я вам задам... Может быть, представитесь? хотелось бы знать с кем говорю. О, конечно, простите. Собеседник продолжал держать марку. Меня зовут Анжей Щальльский. я руковожу здешним бардаком, не свершением, конечно, но той частью нашей организации, что сейчас рассекретила себя в связи с текущими событиями и обосновалась в этой части города. Он спокойно, будто бы машинально, сортировал лежащие на столе документы, даже не глядя на них. «Кстати», — заметил он, — «хотелось бы сразу поблагодарить вас за то, что разобрались с паутиной чумой. Постоянно отвлекаться на все новые порталы было... утомительно». «Так вы верите в мои слова?» Олег понимал, что его сейчас банально подкупают лестью и всем таким, но ему было интересно, как далеко это зайдет. «Мы не идиоты, господин Некромант!» Тонко и широко улыбнулся Щергайский. Паутинники остановились и перестали сражаться. Что бы ими не управляло, оно исчезло, и сейчас они просто биороботы. Мы, конечно, попробуем излечить их, но за результат не ручаемся. И снова упорно навязываемый образ хороших парней, которые заботятся о населении и вообще белые и пушистые. Они ведь прекрасно понимают, что Олег не поверит им вот так сразу. Но также они понимают, что где-то в подсознании у него это отложится. Однако даже при ваших... Олег замолчал, чтобы подобрать слово «необычных возможностях я все равно понадобился вам зачем-то, так?» «Да», — кивнул Щергальский. «Думаю, тут все просто. Вы сами знаете, что несмотря на смерть Ларина и паутинную чуму, власть в большей части города по-прежнему сосредоточена в руках ДМК и Триумвирата». «Потрясение дали нам хороший старт. Но этого мало. В одиночку слабы мы, в одиночку слабы вы. Для победы и нам, и вам нужны союзники. Думаю, с этим вы спорить не будете?» «Не буду», — согласился Олег. «Но почему именно вы?» «Александр гвин предлагал мне то же самое». Но при этом его клан не проходит по всем сводкам, как террористическая организация. «Ха!» – Щергайский махнул рукой. «Уж от вас я этого не ожидал. Вы ведь знаете, как по тем же сводкам проходите вы!» Он сцепил перед собой руки и внимательно поглядел на Олега. «Нас называют террористами по трём причинам. Первая и основная...» Мы против власти. Вторая – мы сильны. Третья – мы прятались в подполье до определенного момента и засылали своих людей шпионить в другие организации, в тот же ДМК или клан Гвина. Кстати, думаю, вы уже поняли, что недавнее нападение на офис ДМК организовали не Гвины, а мы. Да, я в курсе. Кивнул Олег. У этого нападения была не слишком очевидная цель. Начал Щергальский. Очевидно, в полной уверенности, что уж сейчас-то он ошарашит собеседника шокирующей новостью. Достать кое-кого. Вы про Руслану, мою сестру? Олег поднял бровь. Ну, я знаю об этом. В настоящий момент она находится у меня. В безопасном месте. Я засек вашего агента и следил за ним, а затем убил. Так что, союзу конец? Ну? К чести щергайского он сумел сохранить лицо. Почему же? Инцидент неприятный. Жаль, что мы лишились хорошего бойца. Но это война. Жертвы постоянны. Кстати, что с его напарником? «Тоже мертв», – не стал скрывать Олег. «Не повезло», – кивнул Щергальский. «Будем считать это недоразумением. Вы не знали, зачем и куда мы собираемся переместить вашу сестру». Было видно, что он слегка сбился с мысли. Последнее известие стало для него неожиданностью, и теперь запланированный и, возможно, несколько раз отрепетированный перед зеркалом разговор потёк по совершенно другому пути. «И всё-таки я надеюсь...» — смог он справиться с минутным оцепенением, «что, узнав нас получше, вы всё-таки станете нашим союзником, господин Некромант. У вас есть те таланты, в которых мы крайне заинтересованы». И поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы и вы заинтересовались нами тоже.